Вкус глухаря Василию Голованову «А я люблю майские праздники», — сказал бывший егерь Евсюков, стараясь удержать руль. «Они хорошие такие, бестолковые. Вроде как второй отпуск, хотя в жизни отпуска у меня не было. Лучше б этот отпуск был пораньше. Ездил бы я с вами на Вальд Шнепов, если бы... Сидоров всегда спорил с Евсюковым, но место свое знал. Бывший егерь Евсюков был авторитетом, символом рассудительности. И я знал, как Сидоров охотится весной. В апреле он выезжал на тягу. Ночью он ехал до нужного места, а потом вставал на опушке. Лес просыпался, бурчал талой водой, движением соков внутри деревьев. Через некоторое время слышались выстрелы, таких же, как Сидоров, сонных охотников. Выстрелы приближались... И, наконец, Сидоров, как и все, палил в серое весеннее небо из двух стволов, доставал фляжку, отхлебывал и ехал обратно. Евсюков знал все это и издевался над Сидоровым. Они были как два клоуна, работающие в паре. Я любил их, оттого и приехал через две границы. Не за охотничьим трофеем, а за человеческим теплом». И сейчас мы тряслись в жестяной коробке Евсюковского автомобиля, все больше убеждаясь, что в России нет дорог, а существуют только направления. Мы ехали в новое место к невнятным мне людям с неопределенными перспективами. Майский сезон короток от 1 мая до Дня Победы. Хлопнет стуком форточка охот хозяйства, стукнет в раму, и нет тебе ничего: ни тетерева, ни Вальшнепа. Сплошной глухарь. Да и глухаря, впрочем, уже нет. Хоть у Евсюкова там друг, а закон суров и вертится, как дышло. Вдруг Евсюков притормозил. На дороге стояли крепкие ребята на фоне облитого грязью джипа. «Куда едем?» — подуло из окна. «Что у вас, ребята, в рюкзаках?» «А вы сами кто будете?» — миролюбиво спросил Евсюков. Но я пожалел, что ружья наши далеко, да лежат разобраны, согласно проклятым правилам. «Хозяева!» — улыбаясь, сказал второй, что стоят подальше от машины. «Мы всего тут хозяева. Того, что на земле лежит, и того, что под землей. И не любим, когда чужие наше добро трогают. Так зачем едем?» «В гости едем, к Ивану Палычу», — ответил Евсюков. Что-то треснуло в воздухе, как сломанная ветка, что-то сместилось, будто фигуры на порванной фотографии. Мы остались на месте, а проверяющие отшатнулись». Слова уже не бились в окна, а шелестели. «Извините», «потревожили», «ошибочка». Меня предупредили, что удивляться не надо. Но как не удивиться?» Евсюков, не отвечая, тронул мягко. Машина клюнула в Рытвину, выправилась и повернула направо. «Я думаю, Палыч браткам когда-то отстрелил что-то ненужное». Сидоров имел вид бодрый, но в глазах еще жил испуг. «Палыч, человек великий», — сказал Евсюков. «Он до такого дела не унижается. У него браконьер просто сгинул бы с концами. Тут как-то одна ударная армия совсем нужным и ненужным сгинула. Нет, тут что-то другое». «А я бы не останавливался. Вот у Хохлов президент враз гайцов-то отменил. А уж тут-то останавливаться, только на неприятности нарываться». «Ну ты и дурак! Не хочешь нарваться на неприятности? Нарвешься на пулю! И президентами не меряйся! Подожди новой весны!» Деревня, где жил лесной человек Иван Палыч, была пуста. Десяток пустых домов торчал в разнобой, чернел дырками выбитых окон, а на краю, как сторожевая башня, врос в землю трактор «Беларусь». В кабине трактора жила какая-то большая птица, что при нашем приближении заколотилась внутри потеряла несколько перьев и, так и не взлетев, побежала по земле в сторону. Иван Павлович сидел на лавочке рядом с колодцем. Он оказался человеком без возраста. Так и не скажешь, 40 лет ему, 60 или вовсе сто. Рядом с ним, почти в той же позе, сидел большой веслоухий пес. Мы выпали из автомобиля и пошли к хозяину медленно и с достоинством. Когда суп был сварен, а привезенное разлито, Сидоров рассказал о дорожном приключении. Иван Палыч только горестно вздохнул. «Да, есть такое дело. Много разных людей на свете, только не все хорошие. Но вы не бойтесь, если что, на меня сошлитесь. Так и сослались, с большим успехом. А что парубкам надо? Этим-то? Они пасут местных, что в здешних болотах стволы собирают. С войны...» До да стволы торжа съела. Какие съела, а какие нет. Да и кроме ружья военный человек кое-что еще носит. Кольцо обручальное, крестик серебряный, если его советская власть не отобрала. Ну там ордена немудрящие. Ты бы вот орден купил? Я бы, может, и не купил. А люгер-пистолет? Я задумался... Пока я думал мучительную мужскую думу о пистолете, Иван Палыч рассказал, что братки раскопали немецкое кладбище и долго торговались с каким-то заграничным комитетом, продавая задорого солдатские жетоны. «Пришлось ребятам к ним зайти, и теперь они смирные. Только вот к приезжим пристают», — заключил Иван Палыч. Мои спутники переглянулись и посмотрели на меня. «Вова, ты Иван Палыча во всем слушайся, ладно?» — сказал Евсюков ласково. Он, если что, попросит тебя, тогда сделать надо без вопросов, а? Но я понял все и так. Вот, царь и бог, а мое дело слушаться. До вечера я остался один и уничтожил двенадцать жестяных банок, чтобы привыкнуть к чужому ружью. Свое не потащишь через новые границы. А потом готовил обед, пока троица шастала по лесам. А на следующий день мы разделились, и Иван Палыч повел меня через гать к глухариному току. Называлось это «Вечерний подслух». Глухари подлетали один за другим и заводили среди веток свою странную однообразную песню, будто врачи-вредители собрались на консилиум и приговаривают вокруг больного. «Текс! Текс!» Но один за другим глухари уснули, и мы тихо ушли. «Слышь, хрюкают! Это молодые, которые петь не умеют!» «Хоть песня в два колена, а все равно учиться надо. С ними самое сложное, они от собственных песен не глохнут». Мы обновили шалаш и, отойдя достаточно далеко, запалили костерок. Иван Палыч долго курил, глядя на огонь, а я стремительно заснул на своем коврике, завернувшись в спальник. Я проснулся быстро от чужого разговора. У костра сидел спиной ко мне пожилой человек в ватнике. Из треугольной дыры торчал белый клок. «Да я империалистическую войну еще помню. Уж я так налютовался, что потом двадцать лет отходил». Но заливает, дед, я даже восхитился». Но Иван Палыч поддакивал, разговор у них шел свой, и я решил не вылезать на свет. «Так не нашел, значит, моих?» — спросил пожилой. «Какое там, Семен Николаевич? Деревни-то даже нет» разъехался по городам народ Укрупнили, позабыли хорошо хоть не раскулачили вздохнул пожилой ну мне пора значит завтра придешь палыч глянул на часы теперь уж сегодня с утра мы били глухарей под песню чтобы не спугнуть остальных сидоров с евсюковым играли с глухарями в море волнуется раз море волнуется два и подбираясь к ним точно били под крыло Пять легли на своем ресталище, не успев пожениться. Один был матерым, старым бойцом, остальные были налиты силой молодости. Сидоров и всюков сноровисто потащили добычу к дому, а Палыч поманил меня пальцем. «Тут мы одного человека навестим. Поможешь». Я промолчал, потому что уж знал каждого. Но отчего Иван Палыч темнит, понять не мог. «Ну, перекусим у соседа, может, он поразговорчивее будет, чем Иван Палыч». Полдень мы подъехали к лесному озеру и, найдя потопленную лодку, переправились на дальнюю сторону. Я, тяжело дыша, шел по тропе за Иван Палычем, а вон бормотал. — Мелеет озеро. Раньше вода вон где стояла, а теперь как в раковину утянула. — Все, пришли. Я недоуменно озирался. Ни дома, ни палатки я не увидел. Где ждал нас другой егерь, было совершенно непонятно. «Ты перекури пока, у меня тут дело деликатное!» Иван Павлович сел на колени и погладил землю. «Тут он!» Старый егерь достал саперную лопатку и начал окапывать неприметное место. Работать пришлось долго, ручей намыл целый холм песка. Потом я сменил Ивана Павловича, уже догадываясь, что я увижу. И вот, еще через минуту, на меня глянул желтый череп, глянул искоса. Семен Николаевич лежал на животе, и череп упирался отсутствующим носом в корневище. Он косил глазницами в сторону, будто говорил мне, «А знаешь, каково здесь лежать? Знаешь, как грустно!» Мы расстелили большой кусок полиэтилена и сложили Семена Николаевича поверх. «А ружья нет?» — спросил я. «Откуда у него ружье? Не было у него ружья!» Оказалось, что Семен Николаевич умер не от пули, а замерз и, замерзая, не мог простить себе, что заплутал и отстал от своих. Если бы он умирал на людях, то отдал бы живым шкурку от сала и кусок сахара. А так все было напрасно и глупо. Оттого Семен Николаевич умер с крестьянской обидой в душе. Мы вернулись к лодке. Иван Палыч подмигнул мне и сказал, «Сегодня перевоз бесплатный». Он отпихивался шестом, и вода гулко билась в борт. «Ну да», — думал я, — «сегодня перевоз бесплатный, и куда тут положить монетку? В глазную дырку за несуществующую щеку? Некуда ее класть, и везет русский лесной хорон задарма. А я, бесплатный помощник перевозчика, заезжий гусь, везу на коленях крестьянина по случаю ставшего солдатом. Не то с того света на этот, не то обратно». Машина тряслась по лесной дороге, а Семен Николаевич, постукивая, ворочился на заднем сиденье. Казалось, он ворочился во сне. «Иван Палыч», — спросил я, — «а как же с немцами?» «А что, немцы не люди. Один вон пролежал все время с немцем в обнимку. Они как схватились в рукопашную, так и полегли. Вот ты, если бы пролежал с кем в обнимку шестьдесят лет, сохранил бы ту же ненависть. Так и попросили хоронить вместе. Сложно все. Вот был один летчик, так он барсуков ненавидел». Его барсуки объели. «Ну и что?» «Я говорю, что тебе барсуки?» «Так не слушал. Он этих барсуков больше немцев ненавидел. Тут трезвую голову надо иметь и не лезть со своими представлениями в чужой мир. Вот в прошлом году приехал к нам ваш приятель, Вася Голованов. Встретил по ошибке каких-то немецких танкистов, да от страха все напутал. В мертвые дела лучше не вмешиваться, если к этому не готов». Лучше крестом обмахнуться. Благо, у нас теперь всякий со свечкой стоит, как телевидение в церковь приедет. Перекрестись и постанови, что не было ничего. Видимость одна больная, и самогон у Ивана Палыча дурно вышел в этот раз. Евсюков и Сидоров уже ждали нас уброшенного кладбища. Издали они были похожи на удвоенного могильщика-философа, взятого на у Шекспира. Мы закопали Семена Николаевича и, расстелив брезент у могилы, принялись пить». «Только русские жрут на кладбище», — сказал бывший егерь Евсюков с куском сала в зубах. «Я вот японцев на Пасху в лес вывозил. Они как увидели, как наши с колбасой и салатами к родственникам прутся, так у них все косоглазие исправилось. Сразу зенки стали круглые, как блюдца». Сидоров жевал тихо, только выдохнул после первой. «А самогон у тебя, Иван Палыч, хороший вышел!» Я молчал. Во мне жила обида, они все знали, а я не знал. Они глядели на меня, как на дурака, и испытывали. — Ты не печалься, Вова, — сказал Евсюков. — Все правильно. Стелился дым дешевых сигарет, сердце рвалось из груди от спирта и светлой тоски. — Хорошо ему теперь, — спросил я. — Кому сейчас хорошо? — философски спросил Сидоров. Семен Николаевич — крестьянин был от Бога. Ему плохо было, что внуков не нянчил, что семья руки рабочие потеряла. Он не воин был, а соль земли. Это воинам сладко в бою умереть. Знаешь, как сладко за Родину умереть? Не стоять из последних сил у станка за годом год, не с голода пухнуть, на себе пахать. Это славно помереть. Ты здесь, они там. Тут враг, а тут свои. Все ясно и четко». Не будешь в очереди за пенсией стоять, и дети на тебя не будут смотреть криво, не погонят тебя маразматика вон, Она людях погибнуть за общее дело вроде избавления. Я слушал Сидорова и верил каждому слову. Сидорова расстреляли лет десять назад. Он лежал раненый на асфальте при вокзальной площади в чужом южном городе. Он был ранен и тупо смотрел в серое зимнее небо. Тогда к нему подошли и выстрелили несколько раз, а потом пошли к другим. Одна пуля попала в рожок от автомата, что был спрятан у него под бушлатом, а другая пробила его насквозь, вырыв неглубокую ямку в асфальте. Он прожил еще до вечера, пока его по случайности не нашел сослуживец и не вытащил на себе. Сидорова долго лечили, а потом погнали из армии как инвалида. Он долго собирал себя по частям, как дракон собирает разрубленное рыцарем тело. Потом он начал класть полы в небедных домах, вставлять немецкие окна и крепить в этих домах итальянскую сантехнику. Иногда ему казалось, что хозяева этих домов — те самые люди, кто не дострелил его тогда, в первый день Нового года, и поэтому я знал, что со смертью у Сидорова свои отношения. Для него там никакого бы Ивана Павловича не нашлось. Поэтому я представил своего деда, что сгорел в воздухе. Я представил, как он засыпает, и хрипят в наушниках голоса его товарищей. Дед, наверное, не слышал этих голосов, когда небо крутилось вокруг него, а земля приближалась, увеличивая в размеры дымы и рытвины окопов. Но деда похоронили на Кубани, я видел его имя на бетонном обелиске. С ним все произошло обычным образом. «Пошли глухаря-то есть!» — прервал эти размышления Евсюков. Мы сели вокруг стола на улице, стол был крив, да и мысли были непрямы. Помянули Семена Николаевича, а после третий и вовсе пошло легче. «В старом глухаре есть что-то от кабана», — сказал Сидоров. «В том смысле жесткий, он как кабан». «А мне нравится, он елкой пахнет, смолой то есть», — Евсюков хлебал свое жирное и красное варево. «Ты ешь, ешь, Вова! Я тоже сначала в сомнении был, а сейчас ко всему привык». «Главное, людей любить надо. А живых или мертвых — дело второе». «А что у нас с властью? Ну, там, менты разные. Что военком?» «Да ничего, военком. Мужик он хороший да бестолковый. Ему выписали денег под праздники. Он старикам наручные часы купил. Да тем дела и закончил. Он про меня знает, не мешает и не вмешивается. Я бы сказал, грамотно поступает». «Что нам нужно, чтобы привезли пять первогодков для того, чтобы они три раза пальнули над могилой?» «Нам не надо, и Семену Николаевичу не надо. Наше дело скромное, тихое. Мы по душе дела улаживаем». Календарь с треском рывался на пути от первых майских праздников ко вторым. Наконец мы двинулись в обратный путь и взяли с собой Ивана Павловича до города. Там ждали его дела и какие-то нам неизвестные родственники лесных жителей — Ночь катилась к рассвету, и круглая фара луны освещала наш путь. Закрыв глаза, я думал о том, что леса наших стран полны людей, не доживших своей жизни, и земли вдоль великих рек полны воинов, превратившихся в цветы. Пройдет век, народы сольются, и ненависть сотрется. Этой ночью мертвые спят в холодной земле Испании, проспят и холодные зимы, пока с ними спит земля, и будут просыпаться, когда придет майское тепло». Они спят на востоке под степным ковылем со своими истлевшими кожаными щитами, зажав ребрами наконечники чужих стрел. И пока они спят, беспокойно и тревожно, то думают, что их войны еще не кончились. И золотоордынцы с истлевшими усами, чернявые генуэсцы, русские и литовцы спят в повалку, потому что никто не знает места, где они порезали и порубили друг друга». И в глубине морей, растворившись в соленой воде их разъединенные молекулы только дремлют, пока кто-то не простился с ними по-настоящему. Вдруг всюков резко затормозил. все от чего-то сохранили равновесие, один я больно ударился головой. На мгновение я подумал, что нас провожают черные копатели, точно так же, как и встречали. Но жизнь, как всегда была тверже. Прямо на нас по безлюдной дороге надвигалась темная масса. Черный немецкий танк, визжа ржавыми гусеницами, ехал по русской земле. И сквозь броню на башне, дрожа, светила какая-то звезда. Часть дульного тормоза была сколота, но танк все же имел грозный вид. Фыркнув, он встал, не доехав до нас метров десять. Из верхнего люка сначала вылез один, а потом по очереди еще три танкиста. Они построились слева от гусеницы. Мы тоже вышли, встав по обе стороны от Нивы. Старший, безрукий мальчик в черной форме, старательно печатая шаг, подошел к Ивану Павловичу, безошибочно выбрав его среди нас. — Господин младший сержант, лейтенант Отто бранд 502-й тяжелый танковый батальон вермахта. Следую с экипажем домой. Не могу вырваться отсюда, прошу указаний. — А почему четверо? — хмуро спросил Палыч. Лейтенант вытянулся еще больше. Он тянулся, как тень от столба. Но тени у него, собственно, не было. Только пустой рука вбился на ночном ветру. «Пятый выжил, господин младший сержант». «Понял. Дайте карту». В свете фара они наклонились над картой. Экипаж не изменил строя и молча глядел на своих и чужих. Танк дрожал беззвучно, но пахло от него не выхлопом, а тиной и тоской. «Все», — Палыч распрямился. «Валите! И все время держите полярную звезду справа, конечно». Лейтенант козырнул, и немцы полезли на броню. Танк просел назад и дернул хоботом. Моторная часть окуталась белым, похожим на туман дымом, и танк, уходя вправо, начал набирать скорость. Евсюков выкинул свой окурок, а Палыч свой аккуратно забычковал и спрятал в карман. — Что смотришь-то? — Это, видать, Головановские, — сказал Палыч. — Нечего им тут болтаться, непорядок это. Пора им домой. — «Давай-давай!» — дернул меня за рукав Евсюков, сам, кажется, не очень уверенно себя чувствовавший. Но наша Нива закашляла и заглохла. Мы долго и муторно заводили ее и сумели продолжить путь только на рассвете, когда сквозь сосны пробило розовым и желтым. «Сегодня день победы», — сказал я не в «Ты не говори так», — сказал Евсюков. «Мы так не говорим. Завтра у нас будет 9 мая». «У нас дня победы нет, потому как война не кончена, пока мертвые живут в лесах». «А почитай, пока у нас никакой победы и нет, но будет обязательно», — подытожил Иван Палыч и неожиданно подмигнул. «Но водки сегодня выпьем, несомненно. Что ж не выпить? У нас крышу чинить никого не подрядишь. А с этим делом у нас завсегда хорошо».